Глава семьдесят третья. «Подметено все дочисто», — сообщил Богорд по телефону. «В Гардинера уголка целого не осталось. Должно быть, у него же имелся план отхода. Как только вы его спугнули, он, вероятно, успел от всего избавиться». «То же самое с квартиры Пейтона». «Ничего, если там вообще что-то было». «Росс, нам нужно узнать о них все, что только можно», — сказал Деккер. «А в доме-офисе этого парня наверняка полно отпечатков» то же самое из квартиры пэтона команда уже ищет теперь о стажерах из american гриль про которых ты говорил помнишь а как же сомнительно чтобы кто нибудь из них появился на работе пэттон наверняка их всех ереек но у меня там на всякий случай будут люди о чем мы отследим где они проживали и устроим по тем местам обыски давай знать если что нибудь обнаружится сказал декер а ты чем займешься да так прогуляюсь по дорожкам памяти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 Тон то ей ответил Деккер. Это был своеобразный ритуал, которым они неизменно приветствовали друг друга. Торопливо вошел Эролу и хватил дочку за руку. «Ну, мы пошли, пока!» Сказал он, глянув сначала на Деккера, затем на свою жену. «Хорошо, солнце, спасибо!» Откликнулся Ланкастер. С уходом шумной парочки Деккер снова сосредоточился на своей напарнице. «У вас все нормально?» Спросил он.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 Она была ключевой фигурой в консорциуме подставных фирм, которые, по информации Богорта, имеют опосредованную связь с русскими. Что-то странное вырвалось и у Рэйчел. Вспомни ее разговор с Мелвином. Возможно, не боялись, что она их сдаст, поэтому попытались ее устранить. На меня они тоже покушались, но реально была убита Салли Бример. Потому что выдала себя за Сьюзен Ричардс. Только мы до сих пор не знаем, кто и как заставил ее это сделать.